Глава двадцать вторая. Жека. Лилечка, все еще немного пришибленная, подошла ко мне, бережно прижимая сумку к груди. Вернула кроссовок и неожиданно полюбопытствовала. «Гений, скажи честно, ты это специально, да?» «Что специально?» — не понял я. «Ограбление это!» Она замахала рукой в воздухе. Я сел на лавку, вздохнул и выдал. Специально, цветочек. Вот вчера, как от тебя ушёл, пацану позвонил и до самого утра меткость тренировал, чтобы точно перед тобой лицом в грязь не ударить. Ночка зашибись была. Сон же, он для слабаков. Поэтому он всю ночь мимо бегал, а я кроссовками в него кидался. Первый раз 20 промазал, но с 21-го так натренировался, что летящей белке в глаз кроссовком попаду. Правд, поренёк теперь чуть контужен, но всё для тебя, принцесса, лишь бы ты улыбалась. Так почему ты его не задержал? Ох, я ж забыл, что ты у нас будущий генеральный. Ну простите, госпожа начальник, я развёл руками. Исправлюсь. Сегодня же поднему по тревоге весь личный состав, Амон, Собр, Гром, всех кинологов с собаками. Оцепим парк и точно поймаем нарушителя. А если завтра он кого-то другого ограбит, пылало праведным возмущением Пельмешко. Тогда этот кто-то другой пусть пишет заявление. Лиля, твою мать, кто тебя учит? У вас там хоть немного занятий приближённых к реальности есть? Этому бегону парковому максимум штраф и административку. А работы у меня и без него вагон, тележка и маленький прицеп тонн на 10. А может, ты просто лентяй? Может, со вздохом согласился я и опустил голову. Но разорваться на сотню маленьких женьков я тоже не могу, Пельмешка. Чтобы все парки патрулировать. У меня три убийства, одно с отучающими и два вооружённых ограбления с нанесением тяжких телесных. И за каждое из меня начальство отчёт требует. Но я, конечно, всё брошу и пойду искать твоего варишку, раз будущий генеральный настаивает. Пельмешка надуло губки. нахмурила бровки и сменила гнев на милость. Спасибо. Правда, спасибо. В сумке всё было: учебники, документы, деньги. Я жестом пригласил цветочка сесть рядом на лавку. Она заметалась, но села, правда, на приличном расстоянии. Но я скромностью не страдал, поэтому подвинулся ближе сам. Она возмущённо на меня покосилась, но бежать было некуда. Лавка закончилась. Благодарность я сегодня так и быть приму в виде кофе. Пойдём, тут рядом неплохое делают. Шокер верни, пожалуйста, напомнила Лиля. Я вздохнул, постарался ей улыбнуться своей фирменной улыбкой, которая до этого всегда работала. Привычно уже наткнулся на волну негодования и вложил в маленькую ладошку шокер. Цветочек ловко спрятала его в сумку, и выдохнула. А теперь кофе. У меня была почти бессонная и очень нервная ночь. И ты мне должна. Хорошо, подумав, решила она и задрала нос к небу. Я как-то подвис, наблюдая за ней и даже забыл, что устал. Про сон вообще не вспомнил, только если с ней в компании Так взять пельмешку на свою кровать закинуть, прижать к себе, уткнуться носом в макушку и спать. Выспаться во всех позах, чтобы прямо отлежат лежало. И она, чтобы мне в шею сопела. И так уютно на душе стало от этой мысли, что я на лавке подскочил, как будто кто-то снизу костёр развёл прямо под моей мадам сижу. А кто-то другой с молотком и гвоздями пришёл и качественно на века забивал мне по одному в виски. И я покосился на напряжённого цветочка, сканируя её взглядом. Нет, я не влюбился. Я просто устал. Не выспался, и мне жутко как женской ласки не хватает. У меня вообще очень высокая половая конституция и скучать по женщине я раза три в день точно могу. А если в отпуск пойду, то и до 5 можно увеличить. После того, как высплюсь во всех позах, а тут вредное пельмешко, воздержание и секс только с начальством и без вазелина. Снова покосился на цветочка, которая уже возмущённо набрала в грудь воздуха и явно готовилась разразиться гневной тирадой в мой адрес. Надо срочно звонить Логинову и снова в поход по всем лучшим ебяням. Потому что я, кажется, всё-таки поплыл не туда. И поклялся себе больше никогда над другом не ржать. Потому что видеть со стороны это одно, а когда тебя самого накрывает той, который, в принципе, на тебя плевать с высокой высоты, это плохо. Нет, это хреново. Чингаджгук, ты уснул? Подозрительно поинтересовался пельмешка и помахал рукой у меня перед носом. Немного Хмыкнул я. Умеешь спать, стоя? Я студентка пятого курса, фыркнула она. Я умею спать даже с открытыми глазами. Тогда ты нам подходишь, авторитетно решил я. Сразу после универа к нам в опергруппу приходи. Я поднялся, взглядом показал пельмешки идти за мной и двинул к ближайшей кофейне. Она гротцезно встала, поправила платье, заправила прядь волос за ушко. Удобнее перехватила сумку и громко цокая каблучками покорно побрела за мной. Я не собираюсь работать опером. Я в прокуратуру пойду. Там тоже оперов не хватает, хмыкнул я. Признавайся, где научилась так руки крутить? 8 лет курсов самообороны и практика у оперов, вздохнула она. И никак не отреагировала, когда у меня выхватили сумку. Эффект неожиданности, пожал я плечами. Ступор. Нормальная реакция. Знаю, но всё равно. Пельмешка, ты же не собиралась преследовать его в платье и на каблуках, изумился я. Для кого нарядилась? Для меня, да? Конечно, Елейн улыбнулась она. Я так и думал, удовлетворенно заявил я. Продолжай в том же духе. Каждая встреча как праздник. Кстати, спасение твоей сумки тоже можно считать подвигом. Вдруг озарило меня. Это саботаж, правидно возмутилась Лилечка. Ты все мои подвиги неправильно выполняешь. Не неправильно, а креативно, наставительно поправил я. Так сколько мне осталось до свидания с тобой? Не помню, смутилась она. А потом радостно предложила: "Начнём сначала. Давай, легко согласился я. Пермешка такого от меня не ожидала. Резко остановилась, запнулась и чуть было не встретилась носом с асфальтом. Успел поймать, прижал к своей груди и даже немного пообнимал. Секунды две. Я её хотел, очень. Именно её, всю целиком. Обнял к груди, прижал и чувство, что меня на волнах штормит. Даже голова закружилась. Лилечка задвигала плечами, Убрала мои руки со своей талии и пробурчала: "Спасибо. Дважды за час тебя спас". Подмигнул я, пряча руки в карманы, потому что они предатели сами к ней тянулись. И не только они, но об остальном лучше даже не думать. "Спасибо дважды", покорно повторила Лилечка и отвела взгляд, а потом подняла голову и посмотрела в глаза. И я залип на них, голубые чистые и как всегда негодующие пельмешка закусила губу нервничала а у меня кодык машинально дёрнулся и в горле пересохло мне нужно идти спустила меня с небес на землю цветочек а кофе нет уж пельмешка обещала делай я сегодня ради тебя столько подвигов совершал что самому гераклу и не снилось и заметь прошу только составить мне компанию потратить 15 минут твоего времени и выпить со мной кофе. Потом мне нужно вернуться на работу, а ты пойдёшь по своим важным генерально-прокурорским делам. Нужно как-то радикально решать вопрос. Интересно, есть шанс, что меня отпустят в ближайшее время или это надолго? Не стой, мне ещё ехать свидетелей опрашивать, подмигнул я, осторожно, дабы не нарваться в очередной раз, подталкивая её в нужную мне сторону